У меня есть ноги, я и постою. Зачем мне ваша кровать?» Хлестаков ходит по комнате. «Посмотри, там в картузе табаку нет?» Осип. «Да где же ему быть табаку? Вы четвертого дня последнее выкурили». Хлестаков ходит и разнообразно сжимает свои губы. Наконец, говорит громким и решительным голосом. «Послушай! Эй, Осип!» Осип. — Чего изволить? — Хлестаков. — Ты ступай туда. — Осип. — Куда? — Хлестаков. — Вниз. В буфет. Там скажи, чтобы мне дали пообедать. — Осип. — Да нет, я и ходить не хочу. — Клестаков, Как ты смеешь, дурак? — Осип. — Да так. Все равно, хоть и пойду, ничего из этого не будет. Хозяин сказал, что больше не даст обедать. Хлестаков, Как он смеет не дать? Вот еще вздор! Осип. Еще говорит, и к городничему пойду. Третью неделю барин денег не платит. Выйдя с барином, говорит, мошенники. И барин твой, плут. Медия говорит, таких шаромыжников и подлецов видали. Хлестаков, А ты уж и рад! Скотина, сейчас пересказывать мне все это! Осип. Говорит, эдак всякий приедет, обживется, задолжается, после выгнать нельзя. Я, говорит, шутить не буду. Я прямо с жалобою, чтоб нас съезжую да в тюрьму. Христаков. Ну-ну, дурак, полно. Ступай, ступай, скажи ему. Такое грубое животное. Осип. Да лучше я самого хозяина позову к вам. Христаков. На что ж хозяина? Ты поди сам, скажи.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 «Слава богу!» Хлистаков. «Ну что? Как у вас в гостинице? Хорошо ли всё идёт?» Слуга. «Да, слава богу, всё хорошо». Хлистаков. «Много проезжающих?» Слуга. «Да, достаточно». Хлистаков. «Послушай, любезный, там мне до сих пор обеда не приносят. Ну, так, пожалуйста, поторопи, чтоб поскорее. Видишь, мне сейчас после обеда нужно кое-чем заняться, слуга».